Глава четырнадцатая «Тимур, кажется, начинается». «Я скоро буду. Собирайся, Яна», — отвечает строгим тоном Багримов. «Я начинаю глубоко и часто дышать в телефонную трубку, потому что с каждым разом схватки усиливаются, и мне становится все сложнее их переносить. Уже собрала свои вещи. Буду ждать». Когда я была беременна Лиской, все шло по другому сценарию. Скорая помощь, одиночество, городской роддом со страшным железным креслом и грубым отношением медперсонала. Мне не совсем повезло со сменой, потому что я ни с кем не договаривалась заблаговременно. Акушерка только и делала, что требовала от меня гробового молчания и послушания. А слушаться не всегда получалось, особенно во время поток. Ох, и разозлила я ее тогда. Страшно вспоминать. Но я не жаловалась лишь потому, что знала, от нее зависит жизнь и здоровье моей дочери. Сейчас я уверена, что все будет по-другому. Частная клиника, приветливый медперсонал, уютные палаты и приятная атмосфера. А еще Багримов, который меня доставит туда. Он за всю эту роскошь заплатит немалые деньги. Но это однозначно будет стоить того. На свет появится крошечный ребенок. Его сын. Наследник, которого он хотел. Судя по шуму на заднем фоне, Тимур не дома, а где-то в кафе или ресторане. Возможно, проводит деловую встречу или просто отдыхает. Он отключается первым, и я убираю телефон от уха. Выхожу из комнаты, осторожно бужу маму и прошу ее присмотреть за Лиской. «Началось? Ну, — Началось? но наконец-то! — произносит она, хлопнув в ладоши. Мне хочется возмутиться, но я этого не делаю. Понимаю, что для мамы ребенок внутри меня чужой, и она не обязана его любить. Понимаю, что мама ждет не дождется, когда я избавлюсь от малыша и верну его законным родителям. И это только мне больно и грустно, а она не обязана чувствовать то же самое. Я слышу вибрацию телефона. На экране светится номер Багримова. Подбегаю к окну и вижу у подъезда его машину. Подхватываю сумку с вещами и тихонько, чтобы не разбудить дочку, выхожу из квартиры. Вздрагиваю, когда вижу на лестничной площадке Тимура. Он стоит прямо у двери, сунув руки в карман и брюк. Выглядит слишком уставшим. Возможно, работал допоздна, а тут я со своими ранними схватками. Могла бы еще минимум две недели беременной ходить. Этой ночью Тимур точно спать не будет. Впрочем, как и я. Багримов лишь кивает, когда слышит от меня слово приветствия и молча берет у меня сумку. «Зачем ты пошла на суррогатное материнство?» неожиданно спрашивает, когда мы оказываемся в салоне его автомобиля. Здесь тепло и негромко играет магнитола. Старый добрый рок. Не думала, что он слушает такую музыку. В этот раз Тимур усадил меня на переднее сиденье возле себя, чего никогда не делал раньше. Наверное, так он хочет контролировать, есть ли у него время, чтобы добраться до клиники. К счастью, здесь не так уж далеко. Мне нужны были деньги. Пытаюсь улыбнуться, но у меня плохо получается. Схваткообразные боли парализуют мое тело, и мне стоит огромных усилий, чтобы сдерживать рвущиеся наружу крики. Не хочется пугать этим Тимура, поэтому я терплю и до металлического привкуса крови кусаю губы. Это ясно. Для чего деньги? Впрочем, можешь не отвечать, если не хочешь. Я поворачиваю голову в сторону Багримова и непроизвольно засматриваюсь на него. Белоснежная рубашка облегает сильные мышцы рук и широкие плечи. На левой руке поблескивают часы в золотистом ремешке. Он, как обычно, выглядит серьезным и слегка хмурится, глядя на ночную дорогу. Наверное, сейчас я мысленно прощаю себя за то, что беспечно отдалась ему тогда, семь лет назад. Перед ним невозможно было устоять, особенно глупой двадцатилетней девушке. Это сейчас я смогла бы отказаться, подумать, не поддаваться чувствам. А тогда... тогда у меня не было против него никаких шансов. «Хочу обзавестись собственным жильем», — отвечаю ему. Тимур поворачивает голову в мою сторону и пристально смотрит. Его взгляд заставляет меня неловко заёрзать в кресле. Еще несколько часов, и мы опять расстанемся. Он уйдет в свою сытую жизнь, а я в свою. С долгами и дочерью, о которой так ему и не сказала. Не смогла. Не решилась. Правильно или глупо я поступила? Не знаю. Время покажет. В любом случае, мое признание сейчас будет не к месту. Он волнуется о том, чтобы сын родился здоровым. И я волнуюсь о том же». Мобильный телефон Тимура громко вибрирует на приборной панели, заставив отвести от меня взгляд. Багримов тянет к нему руку и тут же снимает трубку. «Хорошо, Лер!» — произносит после того, как выслушивает собеседника. «Да, черт возьми!» Няня уже должна выдвигаться в сторону клиники. Он повышает голос, и я слегка дергаюсь. Слышу, как женщина на другом конце провода начинает оправдываться, но Тимур ее уже не слышит: бросает телефон на место и расслабленно откидывается на кожаное сиденье. Он ведет машину уверенно, прибавив скорость на самый максимум. Мне хочется спросить его о том, какой будет няня для малыша. Тщательно ли он проверил ее? Уверен ли, что она сможет заменить ребенку отсутствующую мать? Но я, конечно же, молчу и не лезу, потому что это совершенно не мое дело. И психолог, который курировал меня всю мою беременность, говорил, что глубоко вникать в будущее ребенка мне ни к чему. Потом сложнее будет отпустить его. Как часто схватки, доктор Семенова выбегает к нам на улицу. Встречает прямо на парковке с каталкой. Рядом находится еще человек пять медперсонала. Такое ощущение, что привезли рожать английскую королеву, а не меня. Интервал между схватками примерно пять минут, отвечаю Варваре Степановне. «Хорошо, Яночка. Молодец!» — кивает. «Ложись на каталку». «Спасибо, я ногами пойду. Более терпимые». Багримов идет рядом со мной. Его шаг размашистый и широкий, поэтому я едва успеваю за ним. Не хочу отставать, потому что это, возможно, последние минуты, когда мы с ним видимся. Тимур открывает для меня дверь, ведущую в госпиталь, пропускает вперед, и я улавливаю запах его парфюма. Думаю о том, чтобы подарить Димке точно такой же. Может быть, у меня от него тоже будет кружиться голова. «Тимур Каримович, вы будете присутствовать на родах?» Слышу себе в спину голос Варвары Степановны. Ох, я как-то не подумала об этом. Он имеет право, да. В договоре есть пункт, где биологические родители могут присутствовать на родах ребенка. И Лена наверняка сопровождала бы меня. Она, но только не он, пожалуйста. Наверное, на моем лице без слов читается ужас. Багримов останавливается у двери родзала, поворачивается в мою сторону, пристально смотрит и щурится. «Нет». Я буду ждать в палате по соседству. Удачи, Яна. В родзал я прохожу без него. Там я могу вдоволь выплеснуть всю боль и эмоции. Я плачу, кричу, покрываюсь потом. Но в то же время отчаянно не хочу, чтобы малыш уже покидал мое тело. Осмотр показывает, что раскрытие достаточно большое и роды совсем близко. Схваткообразные боли накрывают меня с головой. Не успеваю я вынырнуть из них и свободно вздохнуть, как новая волна взбивает меня с ног и прибавляет мощности. Кажется, кто-то из медперсонала массирует мою поясницу. Становится легче, но ненадолго. Я нахожусь будто в вакууме, воспринимаю происходящее со стороны. Вижу, что жалкое, слабое, безвольное. Не могу не кричать, не могу терпеть. Варвара Степановна приводит меня в чувство тем, что у меня, оказывается, уже полное раскрытие. Как быстро и как болезненно долго одновременно. Я опускаюсь на кровать и поднимаю взгляд в белоснежный потолок палаты. Сквозь шум в ушах слышу добрый голос доктора, который успокаивает меня и настраивает на позитив. — Давай, Яночка, помоги малышу, — просит Семенова. Выполняй то, что я тебе скажу. Поняла? Если поняла, кивни. Мое тело, будто и не принадлежит мне. Я рассыпаюсь на молекулы, не могу собрать себя воедино. Но слабый кивок все же делаю. Дальше следуют четкие инструкции, что именно я должна предпринять. Все просто и сложно одновременно, особенно когда тебя ломает от боли, а сознание находится отдельно от тела. Следует моя слабая, отчаянная попытка. Варвара Степановна недовольно мотает головой, но вслух недовольство не высказывает. Просит меня повторить и вложить в потуги максимум силы, чтобы помочь ребенку. Ведь ему сейчас тоже непросто. Он будет без материнского тепла и теплого молочка. Надеюсь, что Багримов сумеет сделать его счастливым. В следующую потугу я беру себя в руки и максимально стараюсь. Не могу позволить малышу страдать внутри меня. Я так отчаянно хочу ему помочь, что не сразу осознаю. У меня получилось. Получилось!» Его маленькое тельце оказывается в руках акушерки. Личико сморщенное, недовольное. Тело в смазке, волосики черные. «Я не могу поверить в то, что вижу его». Медсестра похлопывает мальчика по спинке, и по палате раздается негромкий крик. Такой тонкий и беззащитный, словно у котенка. Хочется взять его к себе и пожалеть, но нельзя. В груди жжет от радости и горечи одновременно слезы катятся крупными горошинами по лицу, и я смеюсь. Похоже на сумасшествие какое-то. Наверное, это нормально, потому что пуповину между мной и малышом перерезают, и медсестра, замотав ребенка в пеленку, уносит его прочь. «Не реви!» прикрикивает Варвара Степановна. «Кому, говорю, не реви! Скоро квартиру купишь, ремонт сделаешь. Другие хлопоты, новая жизнь».